Эпизод 2. Выпроводив братьев к себе во флигель, Дарья, тяжко переваливая свое крупное тело, перешла к Юлии. «Отродясь, не испытывала, как сердце щиплет», — сообщила сияющая Дарья, улыбаясь широким мясистым ртом. «Вот я тебе скажу, как приехал он, так ровно сердце подменило меня. И любила же я его, когда он был вот эдакий», — Дарья показала рукой ниже своего колена. и душа у него теплая, певучая. Не то, что этот молчун. А я за тобой пришла. И не жди, чтобы я уговаривала. Возьму и унесу на руках. У нас там люди свои. Муравьи, Далевский, со своей супругой и дочерью. И Григорий просил, и фёкла велела. Против такого довода Юлия не нашлась, что возразить. Она долго прибирала волосы, меняла платье и перед уходом еще раз взглянула на себя в зеркало. «Ну, дева, пересмотришься», — заметила Дарья. Юлия сердито отошла от зеркала и вплоть до входа во флигель не разжимала недовольную складку межбровей. За двумя празднично убранными столами в просторной горнице Пантелея собрались все муравьёвы и давние соседи по дому, семья инженера строительства комбайнового завода Левского. Стены горницы были завешаны портретами, семейными фотографиями, Окна — тюлевыми шторами, пол застлан самотканными половиками, высокая пуховая кровать — белым узорчатым покрывалом. Вкусный запах румяных блинов, жареного мяса, пельменей в соусе щекотал в ноздрях. За первым столом разместились в переднем углу Фёкла Макаровна в чёрном бархатном платье, строгая и величавое, подли неё Пантелей Фомич, и по другую сторону Павел Фомич с неспадающими чёрными усами. Рядом с ним Феофан с Федором, и в стороне от всех у окна сидел Григорий. Левский, высокий, смуглый, костлявый человек, его такая же костлявая жена, а рядом с нею дочь Тамара, занимали круглый столик по соседству с Григорием. Дарья степенно, по-сибирски, познакомила Юлию со всеми гостями, и в том числе с Григорием, точно Юлия свалилась в горницу с неба. Пока обошли гостей первая и вторая чарки вина, пока гости выпили по бокалу пива, все вели разговор сдержанный, умеренный и не мешали разговаривать друг другу. Затем Дарья подала по третий, муравьёвы зашевелились, заговорили, задвигали стульями. Феофан вспомнил хитроумному усатому брату Павлу давнюю обиду и тут же прослезился и простил. Дарья два раза высказала наболевшее ревнивое чувства белоглазому супругу. Левский за круглым столом вели уединенную беседу, все более и более оживляясь. Трезвый Фёдор молча и сосредоточенно жевал пельмени. Григорий насмешливыми глазами смотрел на всех, находя Феофана неловким, Тамару Левскую с ее красным носом, некрасивой и чересчур чопорной, Феклу Макаровну очень уж строгой. Юлию он выделял из всех. Он ловил на себе ее взгляды, отчего у него на душе было весело и светло, как будто она одна и составляла цель этого вечера. Ему нравились ее думающие глаза и то, как независимо и просто она держала себя. И он не мог представить себе Юлию пьяной, падающей и безудержно хохочущей, как это было в новогоднюю ночь с Катериной, когда та упала ему на шею, говоря «Я пьяная!» «Я категорически пьяная, понимаешь?» и хохотала, вздрагивая всем своим сильным и красивым телом. «А ты что же, Гриша, вроде как на поминках, — насела на Григория Дарья, — все посматриваешь до да головой водишь. Не бойся, твой предмет не сглазит, нехорошо. Он тебе брат старший, встречай как следует». И, топнув ногою, пропела. «Ох! Да ли не твою ли, не твою ли, дороженьку, Сизокрылый-то лебедь пролетел? Ох, да ли не твою ли, не твою ли, головушку, Милой рученькой теплой пригрел?» И, взглянув на Юлию, громко захохотала. «Диво! Прямо диво!» «Два-то лебедя доси да сизокрылые, лебедь да с лебедушечкой залетели к нам в окомпанию и тверезые, и угрюмые. «А чего бы это?» — спросила Дарья, поводя глазами. «А худо худоугощенье? А вам вечер не приглянулся? И блинчики у вас остыли, и венцо пригорюнилось. Как-то можно так, Юлья? Горе горевать и жизни не видать». И, покачивая широкими бедрами, плавно подошла к Юлии, обняла ее, что-то прошептала на ухо, поднесла рюмку вишневой настойки, хитро метнув глазами на Григория, выпила с Юлией за здоровье всех и громко захохотала. И тут же, забыв про Юлию, скрипя ботинками, шумя раздувающимся сарафаном, Дарья, кругом прошлась по комнате, картинно поставив руки в бока, запела. — Куманёк, побывай у меня, у меня, меня, меня! — Животок побывай у меня. Я бы рад, кума, быть у тебя, У тебя, тебя, тебя, У тебя, кума, ворота, скрипучи, Скрипучий, пучи пучи пучи-пучи. Я твоему, кумох, горю помогу, Под ворота кусок сала положу, Куманёк побывай у меня, Животок, побывай у меня. Я бы рад, кума, быть у тебя, У тебя, кума, собачка зла, Ох и зла, и зла, и зла, и зла, и зла. И долго еще кума уговаривала кума, обещая собачку на цепочку привязать и злую свекровь на печку посадить. А кум все чеванился, докуражился, выискивая причину за причиной. Так Дарья и не довела песню до развязки. Снова разнесла по чарке вина, разлила пиво и стала почивать гостей, всех и каждого настойчиво и с прибаутками. Муравьевы пили за здоровье майора Фёдора, инженера Григория, за здоровье Феофана с величавой фёклой Макаровной, за здоровье Пантелея с Дарьей, за здоровье всех Левских и более всего Пили, за здоровье русского народа и отдельно за сибиряков».